Между тем войска обеих сторон отошли на отдых, стали хоронить убитых, осматривать раненых и прикладывать к их ранам уталяющие снадобья. И так провели они ту ночь, пока не настало утро. А к рассвету все вновь изготовились к бою, и передовой отряд войска Ланселота возглавил Борс. А впереди войска Артура выехал Гавен, свирепый как вепрь, и в руке он держал тяжёлое копье. Увидел его борс и задумал отомстить за брата своего Лионеля. И вот навесили они свои копья, ринулись друг на друга со всей своей мощью и сшиблись столь яростно, что пронзили друг друга копьями и оба рухнули на землю, вытоптанную конями. И встретились тут войска. Вновь завязался бой, и много народу пало убитыми с обеих сторон. Ланцелот же успел подобрать Борса и отослал его в замок. И ни Гавейн, ни Борс не умерли от тех ран, ибо им была оказана добрая помощь. И стали Лавейн и Книхер просить Ланцелота, чтобы он сражался в полную силу, как и они. «Ибо мы видим, что ты щадишь и уклоняешься разить врагов. Мы же от этого терпим урон. И потому мы просим тебя не заботься о врагах, как они не заботятся о нас». Не велит мне сердце сражаться против господина моего Артура, ибо кажется мне, будто я поступаю не так, как предписывает мой долг, сказал Ланселот. Господин мой, сказал Паламид, как бы ты их не щадил, они не оценят этого. Но если им удастся захватить тебя, то почитай себя убитым. И понял Ланселот, что они говорят право, и стал он сражаться с большей силой, нежели прежде. Там уже и раны брата его борса располяли в нём ярость. И в скором времени сторона Ланселота стала одерживать верх, и кони их шагали выше, копыта в крови. Так много людей было убито в тот день. Но снова пожалел Ланселот врагов. Он удержал своих рыцарей и позволил войску короля Артура отойти с поля боя. Затем и сам Ланцелот удалился со своими силами в замок, и оба войска стали хоронить убитых и раненым прикладывать утоляющие снадобья. Но теперь, когда был ранен Гавейн, рыцари на стороне короля Артура уже не столь пылко рвались в битву. Тем временем о войне между королем Артуром и Ланцелотом распространилась весть по всем христианским землям и достигла слуха римского папы. И папа, зная о великой добродетели короля Артура и высокой доблести Ланселота, который почитался благороднейшим рыцарем мира, призвал к себе одного благородного служителя Веры и вручил ему булы со свинцовыми печатями. Он отправил его к королю с повелением принять назад свою королеву и примириться с Ланселотом. И со всей возможной поспешностью прибыл служитель к королю Артуру и показал ему булы И король, узнав, что в них написано, задумался, как ему дальше быть. Он с превеликой охотой заключил бы мир с Ланселотом, но Гавейн, согласившийся на возвращение королевы, не хотел допустить, чтобы король примирился с Ланселотом. И получил епископ от короля Артура заверение под большой королевской печатью, что королева будет принята обратно, и ни сам король, и никто при дворе не помянут ей того, что было а Ланцелот сможет уехать в неприкосновенности. И верную запись этих условий служитель отвез показать Ланцелоту. Когда он прибыл в замок веселой стражи, то объявил и доказал Ланцелоту, что послан папой римским с булами к королю Артуру и к нему. И он объявил Ланцелоту, что ему грозит, если он откажется возвратить королю Артуру его королеву. У меня и в мыслях не было отказаться возвратить королеву господину моему Артуру, сказал Ланселот. Я держу её у себя, поскольку она была обречена на сожжение из-за меня, и я счёл моим долгом спасти ей жизнь и защитить её от опасности до тех пор, пока не объявится заступничество надёжнее моего. И вот теперь, хвала Господу, папа Римский позаботился о королеве и установил меж ними мир. И мне в тысячу раз радостнее возвратить её королю, нежели было раньше её похитить, при том условии, что королева будет на свободе и никогда впоследствии не подвергнется опасности, в чём бы её ни обвиняли теперь. В противном же случае я не побоюсь оставить её у себя, пусть даже враги мои нападают на нас ещё яростнее, чем прежде. Тебе нет нужды этого опасаться, сказал служитель. Ибо повеление папы никто не вправе ослушаться. И ни честь римского папы, ни моё смиренное достоинство не допустят, чтобы ты или королева вновь попали в беду. И он показал Ланселоту все бумаги и от папы, и от короля Артура. "Это надёжное заверение", сказал Ланселот. "Ибо я всегда готов довериться письму господина моего и его печати, ведь никто и никогда не слышал, чтобы он нарушил своё слово". И потому поезжайте к королю Артуру вперёд меня и сообщите, что ровно через 7 дней я сам привезу к нему королеву. И ещё скажите моему королю, что я перед всеми готов защищать честь королевы и ни для кого не сделаю исключения. И отбыл служитель и приехал к королю и пересказал ему ответ Ланселота. Между тем, Ланселот собрал сотню рыцарей, облаченных в добрые одежды из зеленого бархата и верхом на конях до копыт, покрытых чепраками из той же ткани. И каждый рыцарь держал в руке оливковую ветвь в знак мира. И таким же образом сопровождали королеву двадцать четыре дамы. А за Ланселотом вели 12 коней, и на каждом сидели верхом воины, и все они были облачены в одежды из белого бархата с золотыми цепями вокруг бёдер. И кони их были покрыты белыми чепраками, а зброи унизаны драгоценными пряжками, щиты драгоценными камнями и жемчужинами в золотой оправе. Всего числом в 1000 на каждом коне и в роскошном облачении были королева и сам ланцелот в одеждах из белой ткани с золотым шитьем. И приехав, спешился ланцелот и отдал коня, снял с седла королеву и повел ее туда, где король Артур восседал на своем троне. Перед ним же сидел Гавейн, и собрались еще многие знатные мужи и сановники. Ланцелот и королева подошли к королю, и оба преклонили перед ним колени. А король сидел неподвижно, не произнося ни слова. Поглядел Ланселот ему в лицо и встал во весь рост, поднял и королеву с колен и так сказал он: